Глава четвертая. Ветер раннего вечера взлохматил волосы Лорел, и она отбросила от лица прядь, шагая к входу в окружную тюрьму. Офицер полиции Дженезис Велли Фрэнк Зелла вырвался из дверей, едва не сбив ее с ног. Он резко остановился. В отглаженной форме, с пушистыми, как всегда, усами и настороженными глазами. «Ух ты! Простите!» Лорел замерла. «Офицер Зелла, что вы тут делаете?» Зелла отступил в сторону. «Привёз заключённого. Его тон был ровным, но от Лорел не укрылась неловкая нотка. «Вас понизили?» — спросил Гек, протягивая руку, чтобы открыть дверь. «Ага», — пробормотал Зелла. лорал испытывала к нему смешанные чувства. Как патрульный он отлично себя проявил, но допустил безответственный просчет, не доложив о сексуальных отношениях с жертвой по их последнему делу, а также с Эбигейл, которая была то ли потенциальной жертвой, то ли подозреваемой. Тем не менее, Лорел удивила, что местный шериф понизил Зелла. Шериф Йорк и сам славился некомпетентностью. «Я слышала, вы в отпуске?» Тяга Кейт к сплетням в этот раз оказалась ей на руку. Он кивнул. «Да, брал две недели, чтобы разобраться со всем этим. Ещё и родственник умер». Он откашлялся. Казалось, за последний месяц Зелла сильно постарел. На вид ему можно было дать все сорок. «Я надеялся поговорить с вашей сестрой, но она не берет трубку». Когда Эбигейл заканчивала использовать кого-то, она просто двигалась вперед. Вряд ли он мог рассчитывать на сочувствие со стороны Лорел. «Вы что-нибудь еще вспомнили про ту ночь, когда на Рэйчел Рапренци совершили нападение? Она знала, что Эбигейл опоила его» избежав тайком, напала на репортера, преследовавшего Лорел. Но Зелла настаивал, что они поужинали вдвоем, выпили вина, занялись потрясающим сексом, а потом оба заснули. «Нет», — ответил Зелла, и его челюсть окаменела. «Ваша сестра не способна на насилие. Как вы этого не понимаете?» Взгляд офицера смягчился. — Я знаю, что вы с ней не близки, но она по-настоящему нуждается в вас. Клянусь, она ни на кого не нападала. — Ещё как нападала, — Лорелл была в этом уверена. — А вы не могли бы ей передать, что мне надо с ней увидеться? — спросил он. Помочь бедняге было невозможно. Оставалось надеяться, что он найдёт кого-нибудь другого и забудет эту ловкую манипуляторшу, ее сводную сестру. — Вам лучше просто жить дальше. — Рада была повидаться, офицер Зелла, — сказала Лорел. — По крайней мере, не забыла о хороших манерах. — Спасибо. Зелла отпустил дверь, и Лорел с Геком прошли внутрь. Зарегистрировались у дежурного и проследовали за охранником в допросную. Охранник отпер тяжелую металлическую дверь, выкрашенную синим, и Лорелл ступила внутрь. Гек последовал за ней. Джейсон Эбботт выглядел по-прежнему безупречно, несмотря на 6 недель, проведенных в тюрьме. Его волосы были аккуратно подстрижены, а темно-синие глаза светились интеллектом. Разве что борода немного отросла, придавая сходство с учёным. По какой-то причине оранжевый комбинезон сидел на нём так, будто шился по индивидуальным меркам. Лорел заняла стул напротив Джейсона, зная, что Гек попробует сесть на него первым. Гек уселся рядом с ней, скрестив руки на груди с непроницаемым выражением лица. Он слегка наклонился вперёд, чтобы иметь возможность дотянуться до Джейсона, не меняя положение. Рядом с Джейсоном сидел его адвокат, миниатюрная блондинка с ярко-голубыми глазами в поношенном бежевом костюмчике. Она положила на стол телефон и нажала на запись. «Я эми Лотцем из Офиса общественной защиты. Свидетельствую под запись, что мой клиент не собирается ни в чем признаваться и по-прежнему настаивает на своей невиновности в убийствах на ведьмином ручье. «Тогда зачем мы здесь?» — спросил Гек утомленно, но с угрожающим видом. «Мы здесь потому, что я хотел поговорить с вами, Лорел», мягко произнес Джейсон, и его губы изогнулись в улыбке, которую большинство людей, вероятно, сочли бы очаровательной. Хотя Лорел провела много часов, изучая нюансы человеческой мимики, чтобы лучше считывать чужие эмоции, никакого очарования она в ней не увидела. Только движение уголков губ до да зубы. Зубы у Джейсона были великолепные. Но свое обращение она адресовала адвокату. «Вы пригласили нас сюда, очевидно, потому что собираетесь заявить, «О невиновности по причине невменяемости. И надейтесь что я помогу, потому что меня интересует доктор Эбигейл Кейн». В глазах Джейсона мелькнул огонек, но расшифровать его Лорелл не смогла. Он приподнял лепной подбородок. Если удастся доказать, что доктор Кейн манипулировала своими подопытными, и использовала наркотики таким образом, что они могли совершить преступления, которых не совершили бы в нормальном состоянии. Это может оказаться достаточным оправданием в глазах присяжных. Он вытянул руку и накрыл ею ладони Лорелл, особенно присяжных женского пола. Гек подобрался с ней рядом. Но прежде чем он успел шевельнуться, Лорелл развернула запястье, схватила Джейсона за два пальца и загнула их назад так, что один щёкнул. Он ухнул и отдёрнул руку. «Нельзя трогать людей без их согласия, Джейсон», — сказала она спокойно. «Можно закончить переломом. Мы с вами оба хотим предать доктора Кейн правосудию. Но я никогда не забуду, что вы зверски убили нескольких женщин, после чего отрубили им руки. Эти женщины заслуживали справедливости, и Лорелл собиралась обеспечить ее. Но как бы ей не хотелось засадить сестру за решетку, она не могла позволить убийце разгуливать на свободе. Надо было найти способ наказать их обоих. Джейсон Эббот оказался не так умен, как она предполагала. Он пошевелил пальцами, и один снова щелкнул. Нет, она не причинила ему вреда. Хотя и могла. Лорел наблюдала за ним, ожидая от убийцы реакции. Он сжал зубы и раздул ноздри. Эббот был нарциссом, психопатом второго типа, и не мог допустить, чтобы женщина взяла над ним верх. Лорел улыбнулась. Хотя для этого ей и пришлось сделать над собой усилие. «Понимаю, вам неприятно, что кто-то вроде доктора Кейн...» «Успешная, просвещённая женщина так легко одержала верх над вами. Она проникла в ваш разум, заставив вас убивать других успешных женщин», — Лорел покачала головой. «По сути, вы действовали по её указке». Гек пренебрежительно хмыкнул. «Ты просто был её сучкой, да, Джейсон?» Джейсон отодвинулся от стола. «Или вы прекратите, или я не стану вам помогать!» «А какой помощи вы ждёте от нас?» — спросила Лорел, наклоняясь к нему. «Я хочу как можно больше знать про Эбигейл, так что можете ставить свои условия». Его дыхание участилось, грудь заходила ходуном. «О, я жажду мести», — сказал он. У него на щеках выступили красные пятна, а руки, прикованные к металлической перекладине на столе, сжались в кулаки. Адвокат похлопала его по ладони в попытке утихомирить. Ее короткие ногти казались ярко-розовыми на фоне его кожи. «Джейсон, вам надо успокоиться», — сказала она чуть ли не с нежностью. Эббот попытался расслабиться но его лицо оставалось напряженным, хоть он и распластал ладони на изношенной столешнице. «Что вы хотите знать? Расскажите мне все с первого момента вашей с Эбигейл встречи и до самого ареста», — сказала Лорел. Джейсон побарабанил пальцами по столу. «Я отозвался на объявление, где предлагали стать испытуемым в университетском исследовании что-то по нейробиологии, как работает мозг, как контролировать импульсы. Я согласился, потому что там хорошо платили, а мне были нужны деньги. «И что дальше?» — спросил Гек. «Дальше я заполнил кучу опросников насчет того, что я думаю о моей жизни, моих родителях, моем детстве, обо всем на свете», — ответил он. «Потом мы встретились с доктором Кейн. И она начала эксперимент. Изучала, как я стану реагировать в определенных ситуациях. Например, если меня кто-нибудь разозлит. Как я стану действовать и как я хотел бы действовать. Потом она начала мне делать уколы. Вроде бы витамин В. Лорел наклонилась вперед. «Расскажите про уколы. Как вы себя чувствовали от них?» Джейсон отвел глаза, припоминая кажется, расслабленным и в то же время сосредоточенным. Я мог не обращать внимания ни на какие проблемы и препятствия и по-настоящему сосредоточиться на том, чего я хочу и что мне нужно. Потом мы смотрели разные фильмы, в основном боевики и триллеры про серийных убийц. После них говорили, как я чувствую себя теперь, о чем я думаю и каких ошибок я не допустил бы на месте главного героя. Лорел мысленно вернулась к обыску в офисе Эбикейл, который проводила в соответствии с полученным ордером. Тогда она не нашла никаких материалов, похожих на те, что описывал Джейсон. Памятуя о нарциссизме Эбикейл, она сделала вывод, что та никак не могла уничтожить результаты собственных исследований. Лорел оставалась их отыскать. «После того, как вы стали убивать, вы сказали ей об этом? Адвокат схватила Джейсона за руку. «Не отвечайте». Лорелл сглотнула. Весь день её мутило. И запах в допросной только усиливал дурноту. кот и чистящее средство с апельсиновой отдушкой. «Давайте скажем так. После того, как была зверски убита первая жертва, вы разговаривали или встречались с Эбигейл Кейн?» Джейсон широко улыбнулся. «А когда она была убита?» «У Лорелл не было времени на игры». «Вы прекрасно знаете даты всех убийств. Отвечайте на вопрос». Джейсон покосился на своего адвоката, и отпустила его руку. «Я помню, как читал об убийствах в газетах, и очень расстраивался из-за этих бедняжек». Я не говорила с доктором Кейн после первого убийства, хотя определённо рассчитывал ещё когда-нибудь с ней встретиться. В данной ситуации Лорел ставила на Эпикейл. Она продолжала допрашивать Джейсона вместе с Геком, но никакой новой информации они не добились. По окончании допроса оба вышли в коридор. Лорел уже направлялась к выходу. Но Гек её остановил. «Секунду». «Ладно», — сказала Лорелл, притормаживая. Спустя пару мгновений в коридор выглянула адвокат. «Могу я вам помочь?» Она сурово уставилась на Гека. Тот ответил ей таким же прямым взглядом. «Я всего лишь хотел перемолвиться с вами словечком. Он обаятелен и хитёр». «Вы делаете ошибку». Женщина отступила на шаг. «Понятия не имею, о чем вы». «Очень даже имеете», — возразил Гек. «Я вас предупредил. Дальше решайте сами». С этими словами он двинулся к дверям. Лорел последовала за ним, гадая, что она пропустила. Она восхищалась интуицией Гека и тем, как он замечал вещи, которые другие упускали. Вот и сейчас, проиграв у себя в голове весь их разговор, не смогла сообразить, что его насторожило. В чем дело? У него завибрировал телефон, и Гек поднес его к уху. Риверс. Он молча слушал, пока они выходили в снежную ночь. Сколько часов? Ясно. Мне надо захватить Энея. Встречаемся на базе. «Я поведу поиски на Северной тропе». Гек повернулся к Лору. Двое туристов потерялись на горе Сноублад, и туда движется новая снежная буря. Они уже подошли к машине, и он открыл перед ней пассажирскую дверь. «Кажется, наш поздний ужин придётся перенести».